Глава 18. Сумма сделок. Делаю шаг назад. Эти тени мне сегодня не союзники. О, это слишком очевидно, мои чернокожие друзья. О вилзели изначально было лишь два варианта: заполучить от меня второй пазл от сева, договориться со мной или схватить, пытать, узнать, где я его заныкал, а потом устранить. Это основа основ любых теневых взаимоотношений. Секты, банды, гильдии воров и убийц сотрудничают только потому, что не могут друг друга уничтожить. И если я и стал им показал, что со мной нужно считаться, то к Филзели должен быть другой подход. Им плевать на то, какой я там предаводитель Беляков в российском кластере. Им только в радость сделать из меня мученика. Филы согласились на моё предложение, потому что это выгодно им. Они смогут получить пазл от Акан. Вымодить меня из школы и устроить друг с другом остальные кланы, в худшем случае потерять одного своего человека. Казалось бы, всё в этом плане замечательно. Но я давно привык, что люди в этом мире меня недооценивают. Сколько им не доказывай, они всё равно хотят тебе проверить, прощупать, убедиться на своём опыте, что ты не блефуешь. Раз люди вообще странные, Однажды первый магистр Давар Расов, и мой учитель, рассказала мне, что ещё до своего становления провела над людьми интересный опыт. Она распахнула в земле бездну прямо перед одной деревней. На следующий день туда полез первый крестьянин и не вернулся. И вроде бы стало ясно, что бездна опасна. Если крестьянин не вернулся, значит, не смог. Погиб или что похуже. На следующий день спустился ещё один. Через месяц ещё Потом по деревне пошли слухи, что тот, кто спустится в бездну, попадёт в лучший мир. По их логике, если бы в бездне случилось что-то страшное, то спустившиеся туда люди как минимум кричали бы, и их услышали. И это показалось людям аргументом. Через месяц в деревне не осталось никого, они все ушли в бездну. Тогда я хмыльнул в лицо доварисов и сказал, что люди наивных глупцы. Мол, как можно поверить чушь Что огромная яма сулит что-то кроме опасности и смерти, если из неё просто не слышно криков. Бред да и только. Причин может быть море, почему из пропасти не доносятся звуки. Но да Воросуф на это лишь рассмеялась. Тогда я первый раз слышал её смех. Она сказала, что сделала бездну порталом на один из райских островов в забытом море. Смешнее всего ей показалось то, что на следующий день после того, как последний житель ушёл в бездну, мимо деревни пронеслои стая горных волколаков слова великого магистра до сих пор звучат иронией в моих мозгах и кто теперь наивный глупец сынсов возвращайся в реальность философ зелё улыбается юлиану маггрегору если ты не будешь сопротивляться то всё закончится быстро скажешь нам где второй пазл и возможно мы тебя отпустим и забудем о всех разногласиях улыбка сама натягивается на лицо Прямо так и отпустите? Юлиан не отвечает, улыбается в ответ. Ну, конечно, они меня не отпустят. Вздыхая, развожу руками. Я вижу это так. Вы залезли в паучью паутину и угрожаете пауку. Узнали об этой квартире час назад. Думали, что я не подготовлюсь? Ты о нитях, улыбается Фильзели. Да, их было много, но мы их обезвредили. Из тени выходит двое. такие же, как в школе, обтянутые своими боевыми костюмами. Их лиц не видно. Я их услышал, как только пришёл сюда. Они прятались, когда мы саканы пили чай. У нас мало времени, Константин Киба. Делаешь о встрече мне фальшивый Юлиан. Если ты подчинишься без фокусов, то простишь дела нам обоим. Просто преследуй с этими людьми куда они скажут, а я разберусь с остальным. Поверь, вражда между кланами случится. как ты и хотел. Елиан улыбается так, что я понимаю, а Каномацу не жить. Он покажет Джуну весь ужас и всю жестокость клана Вильтьешафт. Фильзелис играть на чести и достоинстве азиатского клана по полной. Но они ошибаются. Они не создадут вражду, они создадут квинтэссенцию ненависти. Это разные вещи и приводят они к разным последствиям. Об этой квартире я сообщил Фильзели совсем недавно. исделала это специально, чтобы они успели её проверить и увидеть то, что я хотел им показать. Я медленно кладу руку на стену, отковыриваю кончик обоев, подцепляю нить, начинаю запитывать их в свои сумы. В последнее время такая запитка нити занимает у меня намного меньше времени. Я бы сказал, почти мгновенно делаю это, а раньше тырыхался пару часов. Юлиан замечает мой манёвр, озадаngивается. Стоять, тихо произношу я. Не эти, которые вы обезвредили, весили тут гирляндами для вида. Это защита от тех, кто не знает о моих умениях, но и обманка для тех, кто о них знает. Я взял в аренду эту квартиру тогда же, когда и купил дом в Зеленограде, и я несколько дней проводил тут капитальный ремонт, подготавливал её для особо ушлых. Больше всего уделял внимание обоям. Содрал старые, наложил на стену нити, спрятал их и новыми обоями, в дурацкий розовый цветочек. В этих нитях почти нет суммы, поэтому почувствовать их нереально. Ты же понимаешь, что на нас это не сработает. Тем не менее, Юлиан перестаёт улыбаться. Две другие тени не двигаются, но я почти физически чувствую, как они напрягаются. "Думаешь?" склоняя голову Набек. "Нет, эти ведь везде." провожу рукой вдоль стен. "Мне достаточно дать команду, и тут будет настоящий хаос." Они сожмутся как диски, и вы не успеете остановить их все. Вы можете выживите, а Канамацуо я. Через 5 минут сюда сбегутся все кланы, и что увидят? Трупы Вальтариус и Краты, дочери консола Джунсиначи, в окружении Филзели. Мы оба проиграем. Но как ты думаешь, что я выберу? Проиграть и дать выиграть Ворагу или сделать так, что проиграют все? Голос Юляны немного подрывается, и я слышу уже Филзели. Ты, заблудшая душа, убиёшь себя и эту девочку. Не отвечаю. Просто вытягиваю нить, бумажные обои рвутся, сыпется штукатурка. Юлиана Цыневич смотрит на паутину нитей, прилипшие в голую стены. Мне начать отчёт? хмыкну я. Не знаю, как она всё обернётся, но это уже расхлебывать вам. Нет, качает головой Юлиан. Нам не нужна лишняя шумиха. Две тёмные фигуры уходят. Я слышу, как на кухне открывается окно, закрывается. Хм, там старое окно, не пластиковое. Фурточка миниатюрная. Они что, через неё пролезли? Замечательное решение, киваю я. А теперь вернёмся к нашему первоочередному плану. Я даю команду нитям так, чтобы они изменили свою структуру через пару минут и рассыпались в пыли, не оставляя никаких следов моего пребывания в этой квартире. Разумеется, я сделала это так, чтобы Фильзели ничего не заметил. Через минуту я уже нахожусь во дворе, сижу на детской площадке на лавочке, накинув на себя капюшон и держа в руке бутылку пива. Откнулся в телефоне хихикая над дурацкими видосиками. Идеальная маскировка. Кто заподозрит гопника в том, что он Константин Киба? В кармане у меня вторая колба с пазлом. Теперь у меня их два. И это уже половина от того, что нужно для высвобождения магии на планете Земля. То, что на меня сейчас нападут филзели, я не переживаю. Несмотря на то, что сейчас ночь, место это проходное, камер вокруг полно. Да и поздно уже устраиваться на разборки, потому что всё уже начинается. Городская суета понемногу затихает, даже как будто темнота сгущается. Я ничего не вижу дальше света фонарных столбов, но зато слышу Сортировать полезные звуки я научился. Тихие шаги на крыше домов, даже не звуки, а мимолётные движения, дыхание, лёгкое сердцебиение, едва различимые среди звуков города. Я велесь Джона. Чуть позже машина без номеров останавливается у подъезда. Из неё выходит один мужчина, второй и третий. Лица в тени не различить, но по походке одного я узнаю лично самоблека. Похоже, он собразил взять с собой кого-то. Они заходят в дом, слышу, как поднимаются по лестнице, лифтом не пользуются. А потом началось. Грохот, крики, вспышки из окна. Где же они попались в ловушки Филзели? Да такие, как ими активно пользуются именно в клане Вильтьешафт. Всё должно выглядеть так, что это именно они похитили Акано Мацу и теперь проводят операцию по выковыриванию из неё костного мозга. Если Филзели не выдадут себя, то после этой ситуации Дзёны изменится отношение к вальтам. Они теперь для них не просто политическая угроза, а они враги настоящие, ненавистные, чем не повод объединиться с остальными против общего врага. Не знаю, как вы вернётесь из всего этого сэмблэк, но для меня это не важно. Главное, что сын консула Новусов лично влез в разборки между Джонами и Якобы Вальтами, и скорее всего, станет на сторону Джонов. Валенти Новусов и Вальтов появится небольшая трещинка доверия, на которую я потом обязательно ещё нажму. Аканумацу, если она выживет, то будет молчать. Она погрязла в моих делах так, что не отмоется никогда. Она молодая, и горячая, хочет жить, радоваться жизни. И я дал ей такую возможность. Теперь никто из джунов не захочет мешать с ней кровь. А вот герой-любовник сам Блэк может оказаться идеальной кандидатурой. Если обыграть их любовь, то с политической точки зрения это будет казаться будто Джун и Новус сблизились, что не очень понравится вольтам. Да, консулы кланов не такие уж и большие фигуры, но я пока не могу добраться до императорских детей. Поэтому начнём работать снизу. Как я и говорил, иногда правильная работа с крестьянином может изменить целое государство. Политика материя намного хрупче, чем многие считают. Ещё пара таких штришков, и один альянс ослабнет, а другой наоборот образуется. Сначала будет хаос и неразбериха, ведь расстановка сил меняется слишком быстро. Но чуть позже альянс Новусов и Вальтов больше не будет доминирующей силой в мире. Им придётся сесть за стол переговоров, а если нет, то я заставлю их. Разрушить этот мир я не позволю. Я встаю, выбрасываю в урну напочато бутылку дешёвого пива. Ухожу. На следующий день. Время 08:40. Чай на ТВ. Горячие новости. Третий эксперт Совета безопасности по внешней политике Сипень. Я предупреждал, что нельзя доверять гайдюнам. Наша кровь, наша молодёжь едет за границу в поисках взаимопонимания с иностранцами, но им дан только приют в лицо. Над нами просто смеются. И стало эскалацию Аканы сколько времени? 3 месяца 2. Оказывается, всё это время она была у них под носом, и не просто под носом, а в руках безчестных веттешафт. Господин Си, почему веттешаф похитили Аканамацу, как вы считаете? Политика. Нас захотели запугать, использовать её в своих корыстных и грязных целях. Этим всё сказано. Хотели шантажировать её отца, чтобы он представлял их интересы в российском кластере, где, как вы знаете, сейчас происходит самое большое политическое обострение между коалициями за последние 30 лет. Только они не знали, с кем связались. Уважаемый господин Хедан Мацо не пошёл на поступки грязным гайдерам, поэтому те пошли на крайние меры. Какие меры? Они издевались над его дочерью, над дочерью Джун Сянача. Возможно, хотели по старинке отправить её папись в конверте или что-то такое. Вы бы знали, в каком состоянии её нашли наши люди из внутренней разведки. Но мы рады, что она жива. Господин Си, но это как-то слишком. Мы же живём в цивилизованном обществе. Неужели мир докатился до таких методов? Это выглядит слишком ужасающе. Не смешите меня, госпожа Май. Гайдзина не знает, что такое цивилизованность, что такое честь и достоинство. История Саканамацу о том подтверждение. Я сразу вам говорила, что это не простое похищение, а грязные политические игры. Вот уж действительно вы прямо в воду глядели. А скажите, как удалось найти Аканамацу? Вы что ещё не благодарите сталских полицейским? Один из наших внутренних агентов заподозрил нечестную игру и рискуя своей жизнью, обнаружил логово демона. Нам удалось спасти Аканамацу в последний момент, Еще немного, и ещё немного её бы убили. К сожалению, грязного Гайдена, удерживающего её, схватить не удалось. Он подготовил свой путь отступления множеством ловушек. Но мы точно знаем, что это был человек Вильтьешафт. Энам этого достаточно для того, чтобы в корне изменить своё отношение к этой коалиции. Понятно. Спасибо большое, господин Сипень. Георгий Александрович, выключайте телевизор. Разворачивается на своём кресле, смотрит на меня с интересом, читая этикетку на бутылке с коньяком. 10 лет выдержки. Дорогое, наверное. Я даже не знаю, как на это реагировать. Наверное, впечатлён. Этот сеп никогда не славился прямолинейностью, а сейчас он просто разрывает в прямом эфире китайского канала. Правда? Отрывайся от бутылки. Ну, может, я не понимаю китайскую. Я понимаю. Откидывается на стуле. Что ж, ты и правда выполнил то, что обещал. Теперь нам будет намного легче сблизиться с джунами. Альянс несколько раз подумает прежде, чем пересекать наши границы. Это даст нам немного времени. Всегда, пожалуйста. Не думаю, что я поверю, будто ты старался для нас. Я знаю, что в этом есть и твоя выгода, Константин. Пожимаю плечами. Разумеется, но это вас не должно волновать. А теперь мы расставим все точки над ё. Скажите своим стражам, что Константин Кибас освобождается от правил школы. И если у них нарушают, они закрывают глаза. Разумеется, я понимаю, что не могу подрывать авторитет школы, поэтому буду весьма аккуратным. Это первое. Второе мне нужен свой номер в жилом крыле. Надоело спать в комнате от сталых. Третье доступ к эсталовским зельям всех мастей и калимбров, от самых могущественных до самых простых, укрепляющих, усиливающих и исцеляющих, бодрящих всех. Директор смотрит на меня, не отрывая взгляда. Комнату и свободу я тебе дам, если не будешь перелюды нарушать правила и мешать мне всё в порядке. С зельями тяжелее. Ты вообще ещё член клана Вольтов, да ещё и Зерус. У меня нет таких полномочий. Могу дать лишь то, что разрешено на пятом этаже. Нет, мне нужно всё, даже то, что было испытано на все владыги Гнушку. Для этого мне нужно получить разрешение совета клана Константин. Так получите. Директор фыркает. О наших с тобой делах знают не так много. Я не готов им рассказывать про Константина Кибо и рисках. которыми подвергаю клан, договариваю с тобой за спиной совета. Достаю из кармана колбу. Поро часов назад возвращаюсь в школу через лес. Я уже успел перелить костный мозг окана в три колбы и спрятать остальное вместе со стангами Сева в более укромное место подальше от склепа. Патрик говорил мне, что костный мозг можно заморозить до состояния льда, и ничего с ним не будет. В лесу как раз такая погода. Подбрасываю ёмкость в руках. Глаза директора сужаются. Это то, о чём я думаю. Да, позолота кане мацо. Специально для вас. Не боишься таскать с собой такое? Или это подделка? Может и подделка. Кладу на стол колбу. Могу отдать вам. Директор тянет руку, но я резко перехватываю колбу, возвращаю её в карман, улыбаюсь. Если вы до этого передадите мне 300 зелий и какой-нибудь ерундой типа сотни пятых ласточек, Вы предварительно предоставите список на согласование. У меня есть делевары, разбирающиеся в этом. Ты спятил, Константин. Генрей Джолваком директор. 3 сотни, этим можно усилить целую армию. Цена очень выгодная для вас. Мы оба это понимаем. Я усилю ваши позиции на мировой арене, дарю вам пазл. Да и нет у меня своей армии, так куча беляков. Мне нужно это для собственного использования. Издеваешься, что ты сможешь сделать? Умереть от передозы? Употребление зелья это огромный риск для неподготовленного организма, особенно без нужной направленности в жидкости. Я в курсе. Мы так и будем болтать или уже заключим эту взаимовыгодную сделку? Если нет, то я пошёл. Уверен, что найду покупателей для этого товара. Может, новую сылью вольты? Директор молчит, встаёт, ходит туда-сюда. Достаёт бутылку коньяка, смотрит на неё, вздыхает, кладёт на место. Вместо неё достаёт кнопочный телефон, набирает какой-то номер. "Прошу дойти весь красным. Ситуация критическая". "Да, подтверждаю". "Да, согласен". "Внимательно слежу за директором. Он очень напряжён. С кем-то там связаться хочет". "Да, это я". "Да. Мне нужен доступ к хранилищу 7". Слышь, обмен десятка особых этой сотни зели боевой и вспомогательной направленности, высшей среднекрепости на единицу пазла. Повторяю, пазла. Что? Сам глава? Ну, разве он? Директор меняется в лице, стоит с трубкой, даже не дышит. Приветствую вас, Верховный. Да, вы всё правильно поняли. Не думал, что вы лично этим заинтересуетесь. Нет, я не уверен, но цена Это Константин Киба. Да, тот самый. Вы читали мой рапорт? Нет, я ему не доверяю. Я обязательно проверю пазл. Но могу объяснить. Оно того в любом случае стоит. Простите, не могу говорить, он сейчас передо мной. Передать ему трубку? Да, слушай, Сверховный. Директор с трудом отрывает от тебя трубку, протягивает её мне, шепчет. Это глава клана И всталов и Верховный советник. Следи за каждым своим словом, Константин. Елена, мы боим не пережить сегодняшнего дня.